Вот, например, что происходит в России. Во-первых, бумаги у нас потребляют мало. Средний россиянин ежегодно использует всего 600 граммов туалетной бумаги, что в 9 раз меньше, чем тратит средний европеец – 5-6 килограммов, и в 14 раз меньше, чем средний швед – 8,6 килограмма. Во-вторых, туалетная бумага, наверное, единственный сегмент рынка товаров личной гигиены, где российская продукция господствует безраздельно. Из 100 рулонов, купленных в России, 96 здесь же и сделаны. Западных производителей, которые не оставляют надежд потеснить российскую продукцию, этот факт удивлял всегда. Почему же люди проявляют такой патриотизм на этом деликатном сегменте потребительского рынка? Казалось бы, ответ прост. Импортная бумага стоит в три раза дороже отечественной. Но импортеров туалетной бумаги этот ответ не удовлетворяет. Ведь импортная бумага трехслойная, следовательно, и уйдет ее меньше в три раза. Может быть, в России этого не понимают, и рекламная компания должна разъяснить именно этот факт, а не сюсюкать про мягкость и нежность. Для того, чтобы разобраться с загадкой большой русской, скажем так, души, производители бумаги поручили компании RCI Marketing Group провести опрос на тему, как в России используют туалетную бумагу. Выяснилось, что в среднем за один заход мужчины используют около метра бумаги, а женщины около 70 сантиметров, причем и те, и другие складывают бумажки в среднем в три слоя. Оказалось, что практически все опрошенные хотя бы раз покупали импортную туалетную бумагу. Но навыки, отработанные еще в детском саду, заставляют наших соотечественников вдвое-втрое складывать даже импортную трехслойную бумагу. Избавляться от моторных навыков, как известно, дело бесполезное, поэтому с импортной бумагой получается хоть и чисто, но очень дорого». Другой неожиданный результат исследования – безразличное отношение наших соотечественников к таким характеристикам туалетной бумаги, как мягкость и нежность. Воспитанные в лучших традициях жесткой партийной печати, люди уверяли социологов, что шелковистость мешает контролировать результат использования туалетной бумаги. резкое отрицательное отношение сложилось у наших потребителей и, коротким рулоном по 15 метров. По их мнению, одного рулона должно хватить семьи из трех человек хотя бы на неделю, а для этого его длина должна составлять не менее 35 метров. С другими развивающимися рынками возникли еще более серьезные проблемы. Дело в том, что в большинстве своем они населены мусульманами, которые используют для цели личной гигиены не сухую бумагу, а кувшинчик или специальный краник. Многие психологи отмечали, что это туалетная пропасть между Востоком и Западом бездонна. Ни один европеец не выучился правильно применять водные процедуры азиатов, а жители знойных стран относятся к бумаге с нескрываемым презрением, считая, что только влажная уборка позволит им предстать чистыми перед лицом Аллаха. Решением этой дилеммы занялся еще один транснациональный гигиенический гигант Кимберли Кларк, Производитель товаров под марками «Клинекс», «Хагис» и «Котекс». В США прошли испытания новой туалетной бумаги. 2000 добровольцев каждый день испытывали новый продукт на собственной шкуре. Новая бумага будет продаваться в привычных рулонах, но при этом окажется влажной на ощупь. Поиски технического решения заняли три года, пока сотрудники компании не сконструировали подходящий увлажнитель, который будет надеваться на держатель для туалетной бумаги. Стоит все приспособление около 10 долларов, а четыре сменные заправки обойдутся по доллару каждая. Боковое направление прогресса в изготовлении туалетной бумаги – печать на ней картинок или какой-нибудь полезной информации. Крессворды, загадки, анекдоты и кулинарные рецепты –